Глава восьмая. Тем временем праздник на площади продолжался. Люди бесконечным потоком шли к счастливчикам, которых выбрала Эссантия. Обнимали и поздравляли их. Даже Аметрин, привыкший поднимать гантели и сгибать гвозди, под конец признался, что у него побаливает ладонь от такого количества рукопожатий. Что ж говорить об остальных. не привыкшие к такому вниманию они совсем стушевались и не знали куда себя деть виолана держалась в стороне от всеобщего веселья и напряженно думала беспокойство за сильвину сводило ее с ума наконец девушка решила потихоньку покинуть площадь, но луна увидела это и остановила ее я переживаю за тебя «Я же вижу, что ты места себе не находишь. Чем я могу помочь?» Тронутая ее неподдельным участием, Виолана расплакалась. Луна всплеснула руками. «Вот только слез нам сегодня не хватало!» и обняла дрожавшую девушку. Виолана расплакалась еще сильнее. Ей было ужасно стыдно, ведь она в Торе Сильвине Часто за глаза жестоко проходилась по луне. А Сильвина славилась злым языком и могла говорить очень обидные вещи. Поэтому рядом с ней и не было никого, кроме преданной Виоланы, которая несла эту ношу с детства. Виолана зажмурилась от стыда и спрятала лицо в ладони. Она чувствовала, что недостойна тепла, которая дает ей луна. Девушка отодвинулась и вытерла слезы. Что-то слишком часто она стала плакать, пора с этим завязывать. Иначе из воздушной воительницы, как называла себя Виолана после битвы с Жидеидой, она превратится в размазню. Взяв себя в руки, она сказала: Я знаю, что Сильвина сделала что-то плохое. Я не успокоюсь, пока не выясню. Я с тобой. Горячо откликнулась Луна. «Необходимо узнать, кто пытался сорвать церемонию. Ты знаешь, где она может быть?» «Догадываюсь. Тогда полетели. Заодно и навыки полета отточу. Только предупредим всех». Луна за руку потащила Виалану к друзьям и в двух словах рассказала им, в чем дело. «Ты уверена?» — озадаченно спросил Аметрин. Он был уверен, что гордячке Сильвини нет никакого дела до его проблем. — Не знаю, — прошептала Виолана, но должна узнать, она вела себя очень странно. — Мы с вами! — хором воскликнули Эгерин с Синтарей. — Нет, Сильвина в Кристаллиуме, — возразила Виолана. — Пока вы будете добираться, Она запрется у себя в комнате, и до нее будет уже не достучаться, уж я-то знаю. Если она начинает играть роль обиженной, то может целую неделю просидеть в заперти, только принимая подносы с едой, которые ей приносят обеспокоенные родители». «Алунфилет», — напомнил Эгерин. «Алунфилет, к сожалению, занят», — ответила Луна. Мама повезла старейшин прокатиться. Они и думать не думали, что на старости лет получат возможность полетать, радовались, как дети. Девушка улыбнулась, вспомнив, как потешно охали андалузит и цитрина, которых воздушные придворные доставили прямо на борт. — Я не хочу отпускать вас к этой мымре одних! — воскликнула Сентария. — Сентария! — Укоризненно протянула Виолана. «Ну хорошо, к ее воздушному величеству!» «Другого выхода нет, полетим вдвоем. И не переживайте вы так, не съест же она нас!» Решительно оборвала спор Луна, уставшая стоять на месте. Ее овладела жажда приключений. Луна чувствовала, что им предстоит выяснить что-то важное. Девушки взлетели. Виолана сделала это с присущей ей легкостью, а вот Луна не совсем справилась. Злой ветер, все еще играющий с ней в кошки-мышки, сначала поднял ее за талию, заставив согнуться пополам, а затем, когда девушка с трудом восстановила равновесие и выпрямилась, неожиданно толкнул в спину, отчего Луна сделала несколько неуклюжих шагов в воздухе. Этого ему показалось мало, и ветер лишил ее опоры, заставив в очередной раз испытать все прелести свободного падения. Когда Виолана рванула ей на помощь, ветер сжалился, плавно подхватил перепуганную девушку у самой земли и понес в нужном направлении. Друзья, наблюдавшие эту картину, позволили себе расхохотаться только тогда, когда луна превратилась в маленькую точку и точно не могла услышать их смеха. Сентария долго держалась, но потом не выдержала и тоже рассмеялась, вспоминая лицо подруги, когда ветер отвесил той порцию шлепков. Кианит с Агирином сквозь смех дразнили Сентарию, что она теперь обязана выполнять их распоряжения, иначе они все расскажут Луне. Но та звонко хохотала в ответ, говоря, что сделает то же самое и еще посмотрит, кому больше достанется. А Митрин же тайком смотрел на Сентарию и все пытался найти в ней привычную злючку, но не мог. И, прислушиваясь к себе, не понимал, грустно ему от этого или радостно. Сильвина исчезла, не дождавшись окончания церемонии, и Вялана знала, куда ее подруга могла направиться. У них было свое особое место, о котором никто не знал. Однажды они играли у подножья раскидистого дерева и вдруг обнаружили в его узловатых корнях маленькую пещерку, где можно было поместиться вдвоем и даже расставить игрушки. Затем девушки подросли, игрушки сменились зеркалами, косметикой, расческами и прочими девичьими штучками. А когда у них открылся воздушный дар, они все добро перенесли на самую макушку, где в плотном сплетении ветвей устроили нечто вроде огромного гнезда. «Сама ты гнездо!» — смеялась Сильвина. «Это на голове у тебя гнездо!» А здесь у нас уютное убежище, наше тайное местечко. Сейчас по пути в кристаллиум Виолана вспоминала все эти моменты, и ей становилось все более и более неловко от того, что она ведет в их укрытие Луну. Но девушка понимала, что если Луна решила что-то сделать, то никакая сила не остановит ее. А уж ради друзей она готова на все. Виолана даже позавидовала Сентарии, которой удалось оказаться в нужное время в нужном месте и заполучить в подруге чудо-девочку из другого мира. Подумав об этом, Виолана тут же устыдилась. Такие мысли были достойны Сильвины, но никак не ее. Девушки приземлились на границе Смарагдиуса и Кристаллиума, где заканчивались дремучие леса и начинались просторы, окаймленные горными хребтами. Здесь и росло заветное дерево двух подруг. По своим размерам оно лишь немного уступало могучему древлею. Половина его корней и кроны находилась на территории Смарагдиуса, а другая половина — в кристаллиуме, но наклонено оно было в сторону кристаллиума, словно тянулась к простору и пыталась сбежать из тесного Смарагдиуса, где ему, такому великану, не хватало места. Поэтому девушки считали его своим. Подойдя к дереву, Виолана крикнула. — Сильвина, ты здесь? Ответом ей была тишина, но Виолана знала, что подруга здесь, ведь тишина была не простой, а осуждающей и зловещей. Так молчать умела только Сильвина. Обижаясь, она замыкалась в себе, поджимала губы и начинала дуться, что всегда ранило впечатлительную Виолану, которая делала все, чтобы как можно быстрее помириться с подругой. Разумеется, во всех ссорах виноватой всегда оказывалась именно Виолана. Вот и сейчас, глубоко вздохнув и попросив Луну подождать внизу, она поднялась, чтобы в очередной раз первой заговорить с Сильвиной. Виолана не ошиблась, подруга действительно была там. Удобно вытянувшись на белоснежном шерстяном пледе, Она лениво грызла за сахаренные орешки и ни единым жестом не показала, что видит Виолану. — Вот ты где, а я тебя ищу, ищу. Мне нужно поговорить с тобой, я переживаю. В ответ многозначительное молчание. — Я не понимаю, на что ты обиделась. Я же не виновата, что прошла отбор, а ты нет. Тишина сгустилась мрачной тучей. — Может, хватит? В конце концов, я ничего не сделала, чтобы ты так обиделась. Тишина стояла такой плотной, что, казалось, ее можно потрогать рукой. — Сильвина, ты серьезно обвиняешь меня в том, что я сдала экзамены на высшую отметку? Ты хоть слышишь, как это чудовищно несправедливо звучит? Тишина выпустила ядовитые колючки. Виолана привыкла мириться с нелепыми обидами подруги, но это уже переходило всякие границы. К тому же самодовольный вид Сильвины укрепил ее подозрение о причастности той к взрыву на церемонии. — Ну, как хочешь, я унижаться больше не буду. Виолана резко развернулась и направилась к краю гнезда. Подожди! царственно бросила Сильвина ей вслед. Виолана обернулась и увидела, что та наконец-то смотрит на нее. Не меняя позы, Сильвина величественным жестом велела подруге присесть. Виолане захотелось тут же улететь отсюда, куда глаза глядят, хотя раньше. Она бы обрадовалась, что ей вернули расположение. И все-таки, помня об их многолетней дружбе, девушка сдержалась и села на предложенное ей место. «Я больше не виню тебя. Я уверена, это просто досадное недоразумение. Оно тут же исчезнет, как только ты откажешься от поединков. Первую секунду Виола не показалось, что она ослышалась. Что? вскричала она. По-твоему, то, что я блестяще сдала экзамены и прошла отбор, это досадное недоразумение. Разумеется, надменно ответила Сильвина, это какая-то ошибка. Ну как, ты могла сдать экзамены, а я нет. Думаю, глупая эссенция просто перепутала наши результаты. Это ты сделала ошибку в расчетах, и твой эксперимент попался мне. Поэтому я и не могла ничего сообразить в том оборудовании, которое предложил мне магический стол. Это было твое оборудование. Нужно сообщить об этом госпоже Криолине. Пусть разберется. «Перепутала?» Виолана была так шокирована, что даже не могла по-настоящему разозлиться. «А как ты объяснишь, что я свой опыт, который якобы твой, выполнила с таким блестящим результатом?» Ей вправду стало интересно, до каких пределов может дойти фантазия Сильвины. — Я так замечательно справилась с цифрологией, что, используя мои расчеты, любой дурак все сделал бы правильно. — Ты действительно в это веришь? — В смысле верю? Это правда. — Да что ты себе позволяешь? С этими словами в гнезде появилась разгневанная Луна. Она слышала весь разговор. но не вмешивалась чтобы дать подругам самим разобраться, а тут не выдержала и в одну секунду взлетела на верхушку дерева ветер пораженный ее яростью доставил луну туда так быстро что даже немного запыхался. если честно он сам был поражен речами сильвины, поэтому не стал капризничать луна сжала кулаки и вплотную подошла к Сельвине, которая никак не ожидала увидеть здесь свою давнюю соперницу. — Ты! — воскликнула Луна. — Ты такая же, как Жадеида! Злая, завистливая и эгоистичная! Жаль, что Виолана не поняла этого раньше! — Виолана! — наконец опомнилась Сильвина. Как она тут оказалась! — «Ты что, показала этой мнимой чародейке наше тайное убежище? Ты предала меня! Ты не смеешь с ней так обращаться!» Луна уже кипела от злости. «Подожди, Луна!» — мягко остановила ее Виолана. сильвинов вскинула голову, решив, что ее верная подданная одумалась — и сейчас бросится защищать ее. Но вместо этого услышала. — Это ты рассказала господину Викариуму, что его сын подал заявку? — Да, — не успев подумать, выпалила Сильвина, которую вопрос застал врасплох. — Ну, не то чтобы я. — Я так и думала, — перебила Виолана. — А зачем? Тут Сильвина вспомнил, что лучшая защита это нападение перешла в атаку. А почему только я не прошла отбор? Это несправедливо. А пойти и донести это по твоему справедливо? Возмутилась Луна. А почему бы и нет? С вызовом спросила Сильвина. Виолана смотрела на нее совсем другими глазами, словно прозрев. она увидела то, что давно видела Луна. Умело подведенные бегающие глаза, капризный рот, который постоянно кривился в презрительной гримасе, нахмуренные брови, придававшие лицу вечно недовольное выражение. Даже Локон, призванный притягивать взгляды, как-то хитро извивался у щеки, вызывая не восхищение, а неприязнь. В глазах полыхала ничем не прикрытая ненависть. — Но зачем? — потрясенная Виалана с трудом подбирала слова. — Неужели тебе просто нужно было на ком-то выместить злобу? — Да, и что? Пусть он тоже вылетит с поединков! — заявила Сильвина. Луна почувствовала, что еще немного, и она не справится с собой. Не один день понадобился ей для того, чтобы научиться контролировать свои эмоции, ведь без этого невозможно справиться с магией. Этому ее учили и древли, и родители, и даже Аметрин Сониксом. Но сейчас, слушая Сильвин, она чувствовала... что все обучение вот-вот пойдет прахом. В такой ярости она была, пожалуй, лишь дважды в жизни, когда сожгла волосы Стефану и когда сделала магический шар, превративший Жидеиду в статую. С трудом взяв себя в руки, Луна сказала преувеличенно спокойным голосом. — Виолана, я думаю, нам больше нечего здесь делать. Предлагаю закончить этот разговор. То, что нужно, мы узнали. Не считаю необходимым здесь задерживаться и тратить время. Фитчик, фитчик, твои уроки пришлись как нельзя кстати. Иногда способность витиевато изъясняться очень помогает. Пока ты произносишь высокопарную речь, ярость улетучивается и разум становится яснее. «Я тоже так думаю», — согласилась Виолана. Девушки взялись за руки и покинули убежище. Сильвина, ничего не понимая, смотрела им вслед. Она была шокирована таким непочтением со стороны предательницы Виоланы. К тому же она так и не поняла, когда они пойдут к Криолине, чтобы аннулировать результаты экзаменов. Пожав плечами, Сильвина вернулась к засахаренным орешкам. Ветер, видя серьезность ситуации, не стал капризничать, а подхватил обеих девушек и без проволочек доставил их на площадь Манибиона. Сам же потом вернулся назад и немного набезобразничал в убежище, раскидав орешки и сбросив уютный плед. А когда Сильвина попыталась властно прикрикнуть на него, он еще и растрепал ее волосы. Затем, удовлетворенный, он выскользнул из гнезда и весело полетел навстречу заходящему солнцу.